Глава двадцать восьмая. Полина. «Меня переполняют чувства. Какие, пока сложно разобраться. Мама жива. От этого хочется прыгать, но что с ней? А кто был в том гробу? Ренат? Но почему мама не искала меня? Не пыталась выйти на связь? Столько вопросов? Очень хочу получить на них ответы, хотя бы на часть. Поэтому лишь с надеждой смотрю на Тагира. Рада?» – вместо продолжения спрашивает он. «Киваю. Не знаю, какой ответ он ждет от меня, но врать не могу. Конечно, я рада». «Я так и думал», – опять закрывает глаза. Тяжело дышит. «Тагир», – касаясь его плеча, – «а где мама? Ты сказал, она жива? Но где она? С ней все в порядке?» «Да», – открывает глаза. «Когда на них с Ренатом совершили нападение, мать твоя выжила. Была без сознания, но в итоге выжила». Она важный свидетель, и поэтому следствие приняло решение взять ее в программу защиты свидетелей. Она живет под другим именем. Ну, как живет ее спрятали. не позвонить, ни куда-либо выйти она не может. Так вот почему она меня не искала. Теперь я понимаю. Мама жива. Это главное. Я не могу ее пока увидеть, да? Интересуюсь на всякий случай. Нет, конечно. Я долго думал, говорить тебе или нет вообще. Никто же не должен знать, что она жива. Ей опасность угрожает. Понимаешь? Киваю. А почему решил все таки рассказать? Не могу сдержать вопроса. Тагир отвечает не сразу. Сначала отворачивается, смотрит в окно. Так проходит минута, не меньше. Потом опять поворачивается ко мне и произносит. «Потому что хочу, чтобы ты поверила мне, Полина». Я вздыхаю. «Этот взгляд?» «Ты ведь тоже в опасности, но сама не пошла бы со мной. Ведь так?» Опускаю взгляд. Конечно, он прав. «Не пошла бы». «Артём! Я и забыла о нём!» «Тагир! А что с Артёмом? Где он?» Спрашиваю, и Тагир сразу же морщится. «Надеюсь, что его найдут», – отвечает не сразу. Ищут уже. «Он... Надо сказать Тагиру, наверное, что Артём не брат. Надо или не стоит? И в конце концов не решаюсь, не знаю, что останавливает меня». «Скажи, Полина...» Тагир приподнимается и берёт меня за запястье. «Вышло бы за него, да?» Смотрит пристально мне прямо в глаза, отворачиваюсь. «В глаза смотри мне!» – требует он, и откуда у него силы, чтобы таким тоном говорить? Дёргает меня за руку. «Вышло бы?» «Да». Опять перевожу на него взгляд и отвечаю прямо. «Сука!» – шипит он, отталкивая мою руку, отворачивается и сжимает губы. «Я не знаю, что делать дальше, как себя вести. Вижу, что Тагир больше не настроен на разговор. Да ему и отдохнуть, наверное, надо». Молча встаю и выхожу. «Полина», – вдруг окликает он меня, – «ты должна остаться здесь, в этом доме». «Я не собираюсь уходить», – отвечаю прямо, и Тагир опять отворачивается. «Иду в комнату, которая когда-то была моей, но стоит мне зайти туда, как воспоминания накрывают, и я выхожу. Слишком многое произошло здесь, и я еще слишком хорошо все это помню». Неожиданно слышу тихое мяуканье. «Пушок! Это же он!» Бегу на звук и точно, в одной из комнат котенок, хватаю его на руки и прижимаю к лицу. Он осторожно обнюхивает меня, а потом начинает лизать. «Пушок, узнал!» – улыбаюсь я. Сажусь вместе с ним на диван и глажу его. Это немного успокаивает. Мама жива, я не вышла замуж, и сейчас понимаю, что я рада этому обстоятельству. Не знаю, что на меня нашло. Зачем я хотела сделать это?» «Понимаю, что нам надо обговорить это с Тагиром, но не сейчас. Сейчас он остро реагирует на это, возможно, со временем успокоится. Тагир, вспоминаю, что он ведь ранен. Из его комнаты не доносится ни звука. Надо проверить его. Как он там? Его друг сказал же следить. Тихонько крадусь, оставив котенка на диване, приоткрываю дверь и заглядываю. Тагир лежит на спине с закрытыми глазами. Не вижу отсюда, дышит ли он, и начинаю волноваться». Подхожу к кровати, аккуратно кладу ладонь на его лоб. Дышит. Хочу убрать руку, но Тагир берет меня за запястье. Не уходи. Просит тихо, так и не открыв глаз. Останься, Полина. Поворачивается на бок и второй рукой обнимает меня за талию. Прижимает к себе, заставляя лечь рядом. Я понимаю, что легко могу оттолкнуть его сейчас. Он явно слабее меня, но не могу, не могу. Ему плохо. Я это вижу. Как оставить его одного на целую ночь? Да я и не смогу уснуть, буду думать, как он тут. Поэтому ложусь на бок, спиной к нему. Полина. Слышу шепот, и Тагир придвигается ко мне. Я замираю, он лишь крепче обхватывает меня за талию, а еще я ощущаю его горячее дыхание у себя на плече. Полина. Опять шепчет. Я просыпаюсь первой, Тагир ещё спит. Осторожно вылезаю из его захвата, выхожу из комнаты, в доме никого. И никто не звонит. Мы словно в крепости какой-то. Я иду на кухню и готовлю завтрак. В голове мои мысли одна сменяет другую. Я все еще не могу успокоиться после известия о том, что мама жива. Как же мне хочется ее увидеть, обнять, прижаться к ней, рассказать, как я скучала. Но ведь это будет? Обязательно будет. Тагир же все объяснил мне. Надо подождать Полина. Главное, что есть, что и кого ждать. Тагир. У меня не было времени подумать о том, что произошло. События развивались так стремительно, а потом известия о маме. Но сейчас, сидя одна на кухне, в ожидании, пока приготовится завтрак, я думаю о том, что получается, что Тагир спас меня? Те люди хотели забрать меня? Опять выкрасть? А вдруг это были те же люди? Те самые, которые тогда забрали меня?» Бросает в дрожь. «А если бы Тагир не появился вот так внезапно?» Мне даже страшно об этом думать. «Ну, Артем, что с ним?» Господи, сколько же вопросов. Хоть бы на один найти ответ. А что, если с Артемом беда? Но ведь брат мне... Брат, но почему я ничего не чувствую? Абсолютно ничего. Хотя нет, волнение все же есть за него. Но больше из благодарности. Он ведь помог мне тогда. И вообще, помочь хотел. Защитить от Самира и... Я опять вздрагиваю. От того человека. Человека, который знаком с Тагиром и которому он поверил. Не мне, а ему. От этого опять горечь на душе. Но я заставляю себя не обращать пока внимания на это. Надо проверить, как там Тагир. Иду к нему в комнату и слышу его голос. Он с кем-то говорит по телефону. «Да, Олег, нормально все. Я же сказал. Да, сижу уже. Попробую встать сегодня». Потом усмешка. «Ладно, ладно, успокойся. Хорошо, до вечера». Я стучусь. «Войди», – произносит Тагир. Захожу и не смело встаю в дверях. «Подойди», – просит он. Давно встала? Меня почему не разбудила? Голос у него уже бодрее? «Тебе отдых нужен?» Так твой друг сказал. «Подойди, Полина», — зовет меня опять. «Или боишься?» — усмехается. Подхожу. Тагир берет меня за руку и тянет вниз, и я сажусь на край кровати. «Полин», — произносит он, глядя мне в глаза, — «что у тебя с Артемом? Вопрос для меня неожиданный. Это последнее, что я думал, он спросит у меня. «Чего молчишь?» Он привстаёт. Но тут же на его лице опять гримаса боли. Он хватается за бок. «Тагир, тебе лежать надо». Чуть надавливаю ему на плечи, а он в ответ хватает мою руку. «Было с ним?» Рычит, сверкая глазами и сжимая мое запястье до боли. «Откуда силы у него?» «Больно, но я молчу. Не хочу отвечать на такие вопросы. Он не имеет никакого права задавать мне их». Отворачиваюсь, но Тагир тут же хватает меня за подбородок. «Отвечай, Полина». Требует, и я легко читаю злость в его голосе. «Пусти меня!» Не выдерживаю я и отдергиваю его руки с себя. Толкаю, и Тагир беспомощно падает на кровать. Кулаками сжимает простыню и скрипит зубами, закрыв глаза. Я опять приближаюсь к нему. «Больно, Тагир?» Спрашиваю несмело. Зря его толкнула. Он же ранен. Рана свежая еще. «Что со мной? Откуда эта жестокость?» «Уйди!» Шипит Тагир. «Тагир, уйди, я сказал!» Открывает глаза, и в них огонь, который пугает. Поэтому я не заставляю просить себя еще раз. Разворачиваюсь и ухожу.